Глава 7. Мелкая деталь, такая, как другой исход. А сейчас вспомните слова вашей мамы. Если все пойдут прыгать с крыши, ты тоже прыгнешь. Только потому, что все делают так, еще не значит, что это правильно. Почему некоторые вещи мы делаем определенным образом? Что подталкивает миллионы людей к решению одной конкретной задачи в абсолютно идентичной манере? Как может все население планеты прийти к одинаковым выводам насчет того, что должно быть сделано? Один и тот же результат у всех людей в мире, каким бы невозможным это ни казалось, это далеко не редкость. Почему так происходит? Ответ прост. Логика. Чаще всего мы принимаем решения и совершаем ежедневные ритуалы, исходя из того, что нам кажется наиболее логичным. Неважно, работаем ли в группе или индивидуально. Итак, Какими бы умными мы ни были, не странно ли осознавать, что иногда наша интерпретация фактов неверна, несмотря на очевидную логику? Что мы отобрали продуктивные действия и методы и, коллективно, ошибаемся на их счет? Что некоторые из очевидных вещей, в которые мы верим, даже отдаленно неверны? Этот феномен легче всего описать, используя то, что вызывает его в первую очередь. Мы думаем логически и приходим к неверному заключению. Вспомните, как многие чистят банан. Обычный фрукт, знакомый всем. Его можно купить в любом магазине мира. В гипермаркетах Уолмарт этот товар номер один по объемам продаж. Крупные продуктовые сети ежегодно реализуют более полумиллиарда килограммов этого фрукта. Чаще всего в магазинах бананы продают неочищенными, поэтому узнать их можно по кожуре бледного или ярко-желтого цвета, иногда с зелеными вкраплениями. У каждого банана есть узкий и широкий конец. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять разницу между ними. Произведя расчёт, практически сто процентов из нас одной рукой берут фрукт за середину, а другой очищают кожуру, отрывая её с широкого конца. Казалось бы, ничего не значащий пустяк. Но почему мы делаем именно так? Потому что логика диктует нам так поступить правильный способ чистки банана никогда не оспаривался. В конце концов, мы всегда берёмся за широкую часть или держим. Это же ручка. Обычно место посередине, где-то на расстоянии 5 сантиметров, устойчивое и удобное место, идеально подходящее для захвата, подъёма и очистки. Можно сказать, разве не ясно, что широкий конец банана был создан для этого? Что ж, может, так оно и есть». Но нет, он был создан не для такой цели. Это не значит, что в мыслительном процессе нет логики. Она есть. Даже совсем маленький ребёнок без предварительных инструкций очистит свой первый банан с широкого конца. Так что да, мышление логично. Однако вывод абсолютно неверен. Подумайте, вы когда-нибудь давили в пюре половину банана только потому, что фрукт не удавалось легко очистить? А после того, как вы безуспешно потянули за ручку, вам приходилось ковырять кожуру ножом или ногтем, чтобы она поддалась. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, стоит сказать, что широкий конец банана был создан с определенной целью. И она заключается не в том, чтобы быть точкой входа в съедобную мякоть внутри. Его главная задача — держать банан. Когда плод появляется на банановом дереве, он растет вверх, вот так. Бананы могут свисать со своих стеблей у вас на кухне, но в природе такого не бывает. Они растут. С каждым днём фрукт становится больше и тяжелее, произрастая навстречу солнцу. Единственный стебель полностью берёт на себя вес банана. Сквозь месяцы дождей и ветров он сам начинает расти, чтобы выдержать напряжение от движения и нагрузку. Стебель становится больше и сильнее до тех пор, пока наконец созревший фрукт не срывают и тоненькая веточка превращается в самую мощную и твёрдую часть плода. По сути, чистку банана со стебля можно сравнить с попыткой попасть в дом не через дверь, а с другой стороны здания, сквозь кирпичную стену. Так что в следующий раз, когда вы соберётесь в местный зоопарк, обязательно зайдите в гости к обезьянкам и уделите пару минут наблюдению за самыми восторженными поедателями бананов в мире. Посмотрите внимательно». Уверен, вы будете поражены, когда увидите, как обладатели не таких мощных навыков в области логического мышления справляются с теми же вариациями очистки. Шимпанзе и орангутанги неизменно игнорируют очевидное для нас решение и чистят столь любимый фрукт с самой слабой точки – узкого конца. Это отличная история для начала беседы, но есть ли в ней ощутимая ценность? Для среднестатистического человека, скорее всего, нет. Разве что поможет быстрее добираться до вкусной мякоти бананов. Но давайте на миг представим себе мужчину по имени Антонио, который живет в одной из стран третьего мира и зарабатывает на жизнь очисткой желтых фруктов. Годами Антонио работал в команде из 30 чистильщиков на маленьком производстве. Владелец платит работникам по принципу «Сколько выполнил, столько и получил». Также он еженедельно поощряет денежные премии самого продуктивного сотрудника – того, кто очистил больше всех бананов. Каждый человек в команде берется за дело привычным образом, с широкого конца. Месяц назад Антонио пришла в голову идея. Благодаря ей он начал выполнять работу совершенно в иной манере. Она в корне отличалась от принятого в индустрии стандарта. Намеренное игнорирование традиционных представлений и чистка бананов более удобным способом позволили ему втрое увеличить свой доход. И ко всему прочему, Антонио становился лучшим работником недели четыре раза подряд, за что и получал честно заработанный бонус. Вот что важно. Да, Антонио зарабатывает на очистке бананов от кожуры, но все эти деньги, кроме полученных ранее, он заслужил благодаря уму и духу. Он использовал интеллект, чтобы рассмотреть статус-кво и различить мелкую, но значимую деталь. Его дух помог обрести мужество, чтобы опробовать нечто новое и стойко с улыбкой перенести насмешки экспертов в кавычках. Тем самым он избежал напрасных трат времени и энергии на обиды. Прежде чем мы двинемся дальше, разрешите подчеркнуть весьма печальный факт: большинство людей проживает целую жизнь и ни разу не задумывается о правдивости того, во что верит. Только личность, знающая себе цену, видит в новом способе мышления возможность для роста. Не имеет значения, выполняет ли он хирургическую операцию или повседневные задачи. Проливая свет на запылившиеся уголки общепринятых точек зрения, вы получите новые шансы прийти к другим методам. Часто это дает необычные, даже удивительные результаты. Думать логически и приходить к ошибочному заключению бывает весьма неприятно и неловко. Иногда исход оказывается даже забавным. Однако чаще всего большие группы людей даже не думают, что такое может случиться или уже случалось. Когда сотни, тысячи или миллионы людей соглашаются с тем, как должны выполняться те или иные процессы, то устанавливаются промышленные нормы. Нам навязывают стандарты решения задач и временных затрат. Как долго нужно толочь, снабжать или заливать водой? Какова оптимальная температура для максимальной производительности и сколько времени требуется для набора скорости? Какой результат окажется наилучшим? На все эти вопросы уже есть ответы. Фактически все возможные итоги перечислены в руководстве по применению передовых методов работы. Поскольку то, как правильно всеми принимается как незыблемая истина, каждый продолжает чистить свой банан самым неэффективным способом. До тех пор, пока кто-нибудь вроде Антонио или вас не покажет своим примером, что пустяк меняет абсолютно все.